Глава 10. "Иулия!" закричала Захария и бросив на землю корзину с травами, со всех ног побежала туда, откуда слышался рёв зверя. Огромный медведь поднялся на задние лапы, навис над плачущей девочкой, которая казалась совсем крошечной рядом с ним. Присмотревшись, Захария с ужасом поняла, что перед ней был не самец. Это была разъярённая медведица. которая вывела трёх своих маленьких медвежат из берлоги. Медведя Захария легко могла заставить остолбенеть с помощью особого наговора, а вот на испуганную медведицу наговор не подействует. Почуяв опасность, медведица будет защищать детёнышей до последней капли крови, погибнет сама, но не даст их в обиду. Материнский инстинкт у диких зверей развит лучше, чем у некоторых женщин. Захария знала об этом и судорожно думала, что ей предпринять, чтобы спасти девчонку от гибели. Медведица громко зарычала и уже приготовилась схватить Юлию зубами, но тут Захария закричала, да так пронзительно, что, кажется, весь лес зазвенел от её голоса. Медведица замерла, медвежата испуганно прижались друг к дружке за её спиной, а Захария в несколько прыжков преодолила расстояние, отделявшее её от Юлии, и загородила девочку своим телом. Медведица со страшным рёвом впилась зубами в плечо старухи, едва не разорвав ей шею. Тёмное платье Захарии тут же насквозь пропиталось кровью, но она словно не почувствовала боли. Не издав ни единого звука, она вцепилась руками в мощную шею противницы и изо всех сил сдавила её своими худыми крючковатыми пальцами. Медведица стала драть когтями спину старухи, но она даже не дёрнулась. Длинная жёсткая шерсть колола ей лицо, не давала дышать, но Захария сдавливала пальцы всё сильнее. Откуда и взялось в её дряхлом теле такое нечеловеческое усилие? Когда медведица, захрипев от удушья, расжала зубы, Захария взглянула в её корые глаза и прокричала: "Смотри не на меня, а в лес, чуй не кровь, а запах первых трав, обуздай у твой гнев, твой звериный норов, заворажу взглядом своим, своим голосом, своим нговором, вступай, медведица, прочь, уводи за собой в лес своих медвежат, а моё дитя мне оставь, я своей дорогой уйду". После этого Захария разжала свою хватку, и медведица отпрянула от неё, заревела тревожно, развернулась и побежала в чащу, и маленькие медвежата неуклюже устремились за матерью. Захария судорожно вздохнула, обернулась к плачущей Юлии. Девочка всё это время лежала, прижавшись лицом к земле, и всхлипывала. От испуга её сильно трясло. Захария подняла девочку, отряхнула от налипшей хвои ее голые ноги, а потом крепко прижала к груди и стала качать из стороны в сторону. Ой, люлю, -лю, ой, люлю, мое детятка, спит-ка, спи и усни, да покрепче засыпай, засыпай, засыпай, да и глаз не открывай. Все ласточки спят, и косаточки спят. Куницы все спят, и лисицы все спят. Все тебе, дитятка, спать велят, спать велят. Засыпай, засыпай, дай глаз не открывай. Для чего, зачем? Дитятку спать, чтобы страх твой страшный, злоба злобная, горечь горькая всё ушло из тебя. Захария пела до тех пор, пока ребёнок в её объятиях не перестал всхлипывать. Потом она поднялась с земли, взяла спящую девочку на руки и понесла её к избушке. Корзинка с травами Осталось лежать на земле. В тот момент Баба Яга думала лишь об июле, и ей было безразлично то, что собранные травы завтра уже потеряют свою силу. «А я была уверена в том, что ты все позабыла», сказала Захария, глядя в улыбающееся, светящуюся нежностью и любовью лицо июле. «Я для того и усыпила тебя тогда в лесу, чтобы ты проснулась и решила, что все это был сон. — А я так и думала долгое время, — ответила и Юлия. А потом увидела на твоем плече шрам от зубов медведицы и поняла, что все это было наяву, а не во сне. Ты меня тогда ценой своей жизни спасла. Не каждая мать на такое способна. Лицо и Юлии вдруг стало грустным. Она отвела взгляд в сторону. — Это не ты меня у матери отняла, бабушка. Она сама меня бросила, унесла в лес, оставила там, думая, что я беспомощный младенец, ей беды приношу своим родимым пятном. Будь мой ребёнок каким угодно, я бы всё равно его не оставила, тихо проговорила её Юлия. А матери я и сейчас не нужна, вот так. Она коснулась пальцами тёмного пятна на своей щеке, и Захария не нашлась, что ответить. Немного помолчав, И Юлия взглянула в лицо старухе. В глазах её снова загорелись огоньки, и она заговорила. А тогда на пруду, помнишь, бабушка, мне лет 5 было, я плавать не умела. Пока ты стирала мои платья, я нашла старое гнилое бревно и уплыла, держась за него, на середину реки. Помнишь, что было потом? И Юлия положила свою ладонь на сухую сморщенную руку Захарии. Так и внула и губы ее дрогнули в едва заметной улыбке. «Бревно на середине пруда развалилось, и я чуть не утонула. Если бы не ты, бабушка, меня бы здесь не было. Ты спасла меня и тогда. До сих пор понять не могу, как ты плавала со своим жутким горбом». И Юлия, и Захария посмотрели друг на друга, и внезапно обе расхохотались. «Из-за тебя, такой озорной поганки, я тогда с десяток пиявок в себя сняла», — сквозь смех проговорила Захария. «А я до сих пор помню вкус той озерной воды. Так сильно я ее наглоталась», — вытирая слезы, ответила и Юлия. Насмеявшись, они снова замолчали на какое-то время, а потом и Юлия снова заговорила. «А как на меня напали змеи, помнишь?» Ты тогда без тени сомнения бросилась ко мне и схватила двух за шеей голыми руками. Я, наверное, так не смогла бы. Я змей до ужаса боюсь. — Смогла бы, — уверенно сказала старуха. — Если бы Сашеньке угрожала опасность, ты бы еще не то смогла. — Да, — ответила и Юлия, и лицо ее просияло. — Да, потому что я люблю его. Она взглянула в лицо Захарии и широко улыбнулась. И ты смогла, потому что любишь меня. Да нет же, неуверенно пробубнила старуха. Да, любишь, воскликнула ей Юлия. Она вскочила с лавки и закружилась по комнате. Чёрные туго заплетённые косы взлетали в воздух от её движений. Ты всё время делала так, как делают люди, чьё сердце наполнено любовью, пропела ей Юлия. Она склонилась к Захарии, И крепко обняла её, поцеловала в морщинистую щёку. Ты меня любишь, бабушка, всегда любила, а теперь ещё сильнее любишь и Егора любишь, и Сашеньку нашего. Может быть, и было время, когда всё внутри тебя было чёрным при чёрном, но теперь вся чернота из тебя ушла, ты вся светлая стала. И Юлия заглянула в грустные глаза Захарии и нахмурилась. Ну же, скажи, что ты меня любишь. Старуха сидела перед ней, такая растерянная, такая поникшая, что и Юлия на миг растерялась. Такой Захарию она никогда в жизни не видела. Она взяла ее за руки и крепко сжала их. — Люблю, — тихо проговорила Захария, и из глаз ее капнули на темное платье две крошечные слезинки. — Ну вот, — радостно воскрикнула и Юлия, — теперь уйдет твое проклятие! Не уйдёт, ответила Захария, и голос её прозвучал совсем тоскливо. Улыбка сошла с лица Юлии, и откуда-то изнутри на неё навалилась странная, давящая на сердце тяжесть. Как это не снимется? Ты же говорила, что материнское проклятье будет действовать до тех пор, пока твоя душа не наполнится светом и любовью. Лицо Захарии побледнело и вмик осунулось. Она не смотрела на Еюлию, но чувствовала её огромное разочарование. Сашенька проснулся и закрехтел в своей колыбели. Захария поднялась с лавки и направилась к двери, тяжело дыша. "Иди к ребёнку, кормить уж пора", проворчала она. "Бабушка", строго окликнула её Еюлия. Старуха замерла на месте, вцепившись в дверную ручку. "Бабушка, говори, не томи", повторила Еюлия. Опять твои тайны. И Юлия подошла к старухе и положила ладонь на её плечо. Я тебе и вправду не всё тогда сказала, проговорила старуха хриплым голосом. Проклятье никогда не снимается просто так. Оно не может раствориться само по себе в воздухе. Я могу только передать его, да не каждому, а тому, кто согласится его забрать. Но тем самым я погублю этого человека, сама понимаешь. Вот так-то и, Юлия. Больше у меня перед тобой никаких тайн нет. То есть, ошеломлённо прошептала Юлия и осеклась. Захарий кивнула. Главное моё наказание не само проклятие, а возможность его снять. Ведь забрать проклятие может лишь тот, кто меня любит. А это только ты. Тебе я никогда не позволю сделать это, — сказала она. Сашенька заплакал, требуя материнского внимания, и Юлия медленно подошла к колыбели. — Постой, не уходи. Мы что-нибудь придумаем, бабушка, — сказала она. — Нечего тут придумывать, — ответила Захария и улыбнулась. — Я, сказать по правде, попрощаться приходила. провести один из своих последних дней с вами, с тобой, с Сашенькой. И знаешь, это был очень хороший день. — Бабушка, — схлипнула и Юлия, прижимая плачущего ребенка в груди. — Прошу, не уходи, останься с нами, я обязательно что-нибудь придумаю. Но Захария уже вышла на улицу и прикрыла за собой дверь. Яркий солнечный свет на несколько секунд ослепил ее. От него снова защипало глаза, и слёзы тут же покатились по морщинистым щекам старухи. Весь путь до леса Захария плакала, и эти слёзы, как живительная влага, приносили ей облегчение. Подойдя к своей избушке, Захария осмотрелась. Всё вокруг было так, как и всегда, но при этом что-то безвозвратно изменилось. Это изменилась она сама. Захария знала, что и Юлия этого так просто не оставит. Завтра же она прибежит к ней и будет готова пожертвовать собой ради нее. У и Юлии светлая душа. Она не успокоится, пока не поможет ей. Захария не могла допустить такой жертвы, поэтому по пути в лесную чащу она приняла твердое решение. В последний раз, осмотрев свои владения, Она поднялась на высокое крыльцо, вошла в избушку и затопила печь. Взяв уголька на руки, она поцеловала его в чёрный нос и проговорила: "Тебе же, вотинка, я тоже должна сказать, что ты дорог мне. Люблю я тебя всей своей никчёмной душонкой. Сколько лет ты со мной рядом? Ты мой самый верный друг. Как бы мне не было тоскливо и одиноко". Ты каждую ночь сворачивался клубочком у меня под боком, и от твоего живого тепла мне становилось легче. Спасибо тебе за всё. После этих слов Захария вынесла кота из избы и посадила на крыльцо. Кот зевнул и выгнул дугой худую облезшую спину. Плотно притворив за собой дверь, Захария закрыла вьюшку у печи, и дым тут же повалил в избу. Она сняла с себя накидку и аккуратно повесила её на ржавый гвоздь возле двери. Подойдя к столу, она стряхнула с него крошки, поправила взбаровленный половик на полу и подошла к лавке. Аккуратно расстелив на ней чистую простыню, Захария легла на бок и закрыла глаза. Дым быстро заполнял тесную избу, стелился плотным облаком по полу, проникал во все углы и щели. Но Захария не видела этого. Она уже крепко спала. Захария спала, поэтому она не могла видеть того, что дверь избушки внезапно распахнулась, словно от сильного порыва ветра, и внутрь вошёл чёрный кот. Он мяукнул хриплым голосом, и огонь в печи вспыхнул яркими искрами. Кот подошёл к своей старой хозяйке и запрыгнул на лавку. Но он не стал, как обычно, сворачиваться клубочком у неё под боком. Вместо этого он запрыгнул прямо на неё и стал лизать шершавым языком морщинистые щёки. Пламя в печи вновь ярко вспыхнуло. Угли в раскалённом чреве громко затрещали, и в клубах тёмного дыма появился силуэт женщины. Она была невесомая, прозрачная, наполненная огненным сиянием. Женщина медленно подплыла по воздуху к Захарии, лежащей на лавке, коснулась прозрачной ладонью её седых волос и сказала: "Ты свободна, дочка. Наконец-то ты свободна". Наклонившись к спокойному лицу спящей Захарии, женщина поцеловала её, и морщины на лице старухи стали расправляться и разглаживаться. Кожа её стала молодой, гладкой и упругой. Женщина погладила чёрного кота, положившего голову на плечу своей хозяйки, и тот слабо мяукнул в ответ и закрыл глаза навсегда. Нам пора уходить, Угалёк. Теперь Захария сможет начать всё сначала. Ты забрал её проклятие, проговорила женщина. Спасибо, что все эти годы следил за ней. и помогал ей вместо меня после этих слов женщина поплыла в сторону двери тело кота осталось неподвижным но его прозрачный дух тут же спрыгнул на пол и побежал следом за женщиной когда они проходили мимо печи пламя в ней тут же потухло а дым наполняющий избушку рассеялся сквозь открытую дверь внутрь постепенно проникал свежий вечерний воздух Женщина остановилась на пороге, обернулась в последний раз, улыбнулась грустной улыбкой. «Теперь ты и сама знаешь, Захария, что добро всегда побеждает. Учи этому других, дари им свою любовь и свой свет». Женщина взяла на руки черного кота, и они тут же растаяли в воздухе. Смешались с прохладным лесным воздухом и с туманом, который тянулся к избушке, из лесной чащи. Где ты его взяла такого щедушного, удивлённо воскликнула Захария. Она склонилась над ребёнком. Её густые светлые косы свиселись к полу. Ребёнок был таким крошечным, что казалось, мог целиком поместиться на её ладони. Он был слишком слаб и не шевелился, но он был жив, и это уже было похоже на чудо. Арсений рыбак его на озере нашёл, Говорит, иду, а в зарослях рогоза пищит кто-то. Думал мышь. Посмотрел, а это вот что. И Юлия округлила глаза от страха. Я думала, что не донесу его до тебя живым, но, кажется, этот парнишка уж очень жить хочет. Растапливай скорее печь, Юлия. Медлить нельзя, скомандовала Захария. А то, боюсь, сможем не успеть его запечь. Укутав ребенка в теплые одеяльцы, Захария принялась замешивать... ржаное тесто. Когда тесто было готово, она занялась травами. Движения ее были быстрыми, умелыми, тонкие, красивые руки сновали туда-сюда. Положив обернутого в тесто ребенка на хлебную лопату, Захария поставила ее в печь и присела рядом на лавку. Переведя дух, она закрыла глаза и тихо запела. И Юлия не мешала. Она молча села на пол и и смотрела на захарию перед ней была уже вовсе не та безобразная старуха которая вырастила её теперь у июля язык не поворачивался называть её бабушкой захария была ещё молода и очень красиво это было похоже на чудо но придя в её избушку на следующий день после их последнего разговора июля с удивлением обнаружила что бабушки захарии там нет На лавке лежала она, молодая, красивая девушка с длинными светлыми косами. Кожа на её лице была очень бледной, но молодой и упругой, тело тонким и стройным. Горб со спины исчез, будто его и не бывало. Девушка лежала неподвижно, и на её груди покоился уголёк. Захария испуганно позвала Юлию, и дотронувшись до мёртвого кота, в ужасе отдёрнула руку. Девушка встряпенулась, и её длинные ресницы задрожали. Открыв глаза, она удивлённо обвела взглядом избушку. "Я что, не умерла?" разочарованно спросила она. "Баба-яга умерла, а ты, Захария, жива", ответила ей Юлия. Захария молчала. Несколько минут кряду она непонимающим взглядом смотрела на Юлию, а и Юлия в свою очередь смотрела на Захарию. и не узнавала в прекрасной девушке старуху, с которой прожила двадцать лет. В ней изменилось все, только глаза остались прежними, ярко-синими. — Твое проклятие снято! — наконец прошептала и Юлия, и, взяв мертвого кота, аккуратно переложила его из девушки на лавку. — Уголек помог тебе избавиться от него. «Уголек — Уголек! — жалобно всхлипнула Захария. и встала с лавки, не сводя глаз с бездыханного тела кота. — Но я же запирала дверь! Тут внезапно голос ее прервался. Она стала ощупывать руками свое лицо, плечи, потом провела ладонями по рукам, волосам. — Как же это так? Я спала и ничего не почувствовала! — воскликнула она, рассматривая свои косы, которые были теперь не седого, а теплого пшеничного цвета. Неужели и вправду проклятие снято? Захария ахала от удивления, и Юлия рассмеялась, глядя на неё. "Это ты, Захария, ты настоящая, ты теперь свободна", радостно повторила её Юлия. "Не может быть, я не верю", прошептала девушка. Склонившись к коту, она обняла его худое тело руками и прижалась мокрой от слёз щекой к его острой морде. Захария долго так сидела, не выпуская кота из рук. И Юлия успела приготовить кашу и прибрать в избе. Она накормила Захарию, а потом они вместе похоронили уголька в лесу, положив на его могилу большой камень. После, сидя в избушке, и Юлия внимательно смотрела в задумчивое печальное лицо Захарии. Пойдём со мной, поселишься в деревне. Не хочешь жить с нами? Подыщем тебе отдельный домик. Что тебе делать в лесу? Ты теперь молодая, здоровая, красивая. Захария подняла голову и растерянно посмотрела на Юлию. Я пока не знаю, что буду делать, но я точно знаю одно. Я останусь в лесу, Юлия. Это мой дом. Я же, как одна из этих елей, крепко ухватилась корнями за здешнюю землю, приросла к ней, тихо сказала Захаре. И Юлия не стала спорить, она знала, что спорить бесполезно. И вот теперь Захария сидела возле печи и ждала, когда печь вдохнёт жизнь и наполнит силой очередное дитя. Лицо её было светлым и слегка взволнованным. Когда мальчик в печи закричал тонким голоском, Захарев вздрогнула, прижала руки к груди, улыбнулась. Пеки, спики, з дитя, да не берепикись. дыши пуще жаром, печка матушка, прошептала она. Крик младенца стих, и вскоре Захария аккуратно вынула лопату из печи и положила её на стол. Печь больше не говорит со мной голосом моей матери, но в ней остались прежние силы, проговорила Захария, склонившись над мальчиком, завёрнутым в ржаное тесто. Это не печь, это твои силы, Захария, произнесла Юля. Ты исцеляешь, помогаешь, это все ты, печь лишь отдает ребенку свое тепло. И Юлия обняла Захарию за плечи, и они вместе стояли над спящим младенцем, как две подруги, как две сестры. — Что будем делать с мальчиком, когда он окрепнет? — спросила и Юлия, когда Захария начала освобождать ребенка из теста. — Я слышала, в поселке в трех часах ходьбы от деревни открылся приют для сироток. Захаре строго взглянула на Юлию, и в огоньках, которые сверкнули в синих глазах, Юлия вдруг отчетливо узнала свою бабушку, свою нравную бабу-ягу. Дитя это со мной останется, буду его растить, а потом, если захочет, уйдёт в деревню, к людям. Как ты? Захаре замолчала, задумчиво уставилась в окно, а потом добавила: Август нынче Вот Августом его и назову». И Юлия удивленно округлила глаза, а потом широко улыбнулась. Но Захария не видела ее улыбки. Она была занята младенцем, которого нужно было обмыть, запеленать и накормить. Позже, когда чистый и сытый мальчик уснул, Захария вышла на крыльцо, чтобы проводить и Юлию. «Я попрошу Егора, он смастерит тебе колыбель для Августа». И если помощь какая будет нужна, зови, я сразу прибегу. Захария улыбнулась и крепко обняла Юлию на прощание. Как же я рада, что ты у меня есть. Сказав это, она почувствовала, как внутри разливается благодатное тепло. Свет и любовь, оказывается, всегда были в ней, просто однажды она спрятала их, похоронила глубоко внутри, чтобы навсегда забыть о том, какая анана на самом деле и вот свет и любовь прорвались наружу и расцвели в душе захарии яркими благоухающими цветами когда иулия ушла захария вернулась в дом и склонившись над крошечным спящим мальчиком прошептала ему на ухо как же я рада что ты у меня появился сынок закатное солнце бросило свои оранжевые лучи в окно избушки И ласково погладила мягким светом пшеничные косы Захарии, а потом коснулась нежным поцелуем крошечного личика мальчика.